Дмитрий Олегович Назарьев. утопленницы В небольшом городке под названием Кержач, что находится во Владимирской области, уже давно ходят слухи о проклятом озере, в котором якобы несколько лет назад утопились две маленькие девочки, сестры по фамилии Вязниковы. Компания молодых людей, учащихся старших классов, отправляется на это озеро, чтобы отметить там день рождения друга. Никто из них всерьез не воспринимает байки про утопившихся сестер до тех пор, пока зло, затаившееся в озере, не пробуждается.